Глава девятнадцатая. Слушать дальнейшие планы людоловов не имело смысла. Они уже в большинстве своем покойники, хотя это еще и не знают. Порадовали владетеля земель, на которые явились без спроса, и то хорошо. Чем порадовали? Так возможностью в очередной раз пополнить бюджет рэв за счет пиратов. Упускать галеру, на которой хотят вывести захваченных крестьян, было бы неправильно, Подельники разбойников тоже должны понести заслуженное наказание. Но вначале необходимо разобраться с бандой и умудриться одновременно проследить за Кривым их ряком, чтобы выйти на нужный работорговый корабль. На всякий случай навесил на атамана и его посланца слухачей. Не понадобится, так развеять шпионское заклинание можно в любой момент. Выйдя из шатра, Андрей направился бродить по лагерю и считать количество разбойников в банде. Это оказалось не таким простым делом. Многие из них находились в шалашах, спали там, ели или играли в кости. — Штиль, кончай герундой заниматься! Пожилой бандит окликнул молодого парнишку, кидавшего снежки в пленников, находившихся в загоне. — А что мне тут еще делать? — обернулся тот. «Играть-то не во что! Ты у меня до последнего бора все вытянул!» «Иди, с пальпиком рыб лови, а то крупа солонины уже надоели!» Пройдя дальше, Андрей увидел двух разбойников, занимавшихся сугубо мирным делом. Мелкой чистой сетью тралищих ручей, как ни странно, что-то им попадалось. Насчитал более восьмидесяти вооруженных мужчин и одну крупную женщину-лучницу. Чтобы учесть всех, приходилось заглядывать внутрь жилищ. Человек двадцать, кроме мечей и топоров, имели доспехи. Щитов Немченко заметил мало, да и те сделаны только из дерева и кожи, без металлических умбонов. О профессиональной подготовленности лесных вояк судить было сложно. Расчет землянина строился на том, что убивать их надо будет, используя магию, скрытность и внезапность. Главной ударной силой Реев станет сам владетель, так что трех десятков дружинников для разгрома банды наверняка хватит. Жаль, нельзя использовать мощные площадные заклинания, не задев пленников. Но у дружины имеется достаточное количество амулетов с индивидуальными атаками. Наверняка какая-то часть разбойников может убежать. «Да и пес с ними!» — решил землянин. Пусть драпают верхушку банды, он первым делом постарается уничтожить. Амулетов насчитал совсем мало, не было десятка на всю шайку, с учетом бытовых. Может, у атамана где-то еще припрятаны, но для предстоящей схватки эта роли не играет. Как шутили на земле, бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а в военное панику. Так и в Гертале аналогичную реакцию вызвал бы вид перемещающегося бегом благородного владельца. Вот только у находился в невидимости, поэтому не последовало никакой реакции, когда он, рассмотрев в разбойничьем лагере все, что его интересовало, устремился за посланниками главаря. Благодаря поистине царскому подарку от своей подруги стихии, Немченко мог находиться в слое сумрака достаточно долго, чтобы определить тропу, по которой Кривой с Хряком, прозвище, конечно, у бандитов не самые уважительные, станут двигаться к побережью. В путь бандиты отправились пешком, так что догнать их получилось легко и без использования заклинания. — Слышь, Кривой, а там трактир есть? А то у меня при себе имеется пара оборов. «Хватит на Эли, нормальный сидр. От нашей кислятины уже тошнит». «Есть-то он есть. Каменка между берегом и дорогой растянулась. И кабак там приличный. Только нам с тобой придется без него обойтись. Ты же не хочешь, чтобы атаман нам глотки перерезал?» «А он узнает?» «Листа, не сомневайся. Тот же щука разболтает». Как только прозвучало название рыбацкой деревушки, дальше можно было за разбойниками не следовать и планы по их перехвату не строить. Где находится Каменка, благородный Ант хорошо знал. Заезжал туда еще в начале лета, когда возглавлял нагобинский патруль. И даже в упомянутом трактире пообедал или поужинал, теперь уж не вспомнить. Проводив взглядом удаляющиеся спины бандитских связных, Улрей за миг вернулся к своим спутникам. «Господин!» К неожиданному появлению своего командира Орнис уже привык, но все равно каждый раз вздрагивал. «Вы быстро!» Лейтенант и рядовой дружинник развели костерок из хвороста, запасные ветки для которого служили обоим сиденьями. Разумеется, при виде своего владетеля оба вскочили. Как и обещал, землянин подошел к коню. «Номус уже едет из деревни, вижу. Гасите огонь и возвращаемся в замок». «Что с бандой?» — не сдержал любопытство Орнис. «Пока процветает. Этой ночью мы это исправим». Поначалу хотел проехаться, чтобы осмотреть те территории своего владения, с которыми еще не успел ознакомиться. Благо, время вроде появилось, раз следить за гонцами уже не нужно, но все-таки передумал. Возможность объехать весь рей у него еще не раз появится. Как только вернулся, заклинание сумрачного пути откатилось. Андрей вместе со спутниками перенесся домой к воротам замка. Живей, твари! орал на своих бывших земляков конворус. За те менее трех часов, что владетель отсутствовал, управляющий уже завершил формирование обоза вытянувшегося от перекинутого через ров моста на дороге к Фужу. Основным товаром были кандальники, чуть больше сотни. Часть из них, самых слабых, расковали и усадили на телеге. Заметил, что в охране повозок только надсмотрщики. До города недалеко, так что в самом деле дружинники не нужны. Днем тут никто не нападет, ни золото везут. Супругу застал возле пока еще не до конца оборудованной кузни. Ола лично привела к мастеру двух самых крепких нитерских пленников, из тех, кого оставила в замковом хозяйстве. — Как сходил в разведку? — Джис, бросив все дела на дома Сарину Йотор, пошла с мужем во владетельные апартаменты. — Успешно. Этой ночью отправляюсь наводить законный порядок на нашей земле. Пока поднимались к себе, Андрей рассказал жене о банде Лиса и про свои планы расправы над Людоловыми. Устроились в гостиной, до обеда оставалось совсем немного, поэтому ограничились чаепитием. В такие моменты землянин жалел, что не привез в замок Алиуру. Пиренский повар, которого Джиса отобрала у брата, готовил неплохо, Но вот с и кондитерка у него получались хуже, чем у старой рабыни. «Я с тобой», — заявила любимая. Андрей придвинулся на диване к ней поближе и обнял за плечи. «При разгроме банды тебе делать будет нечего», — сказал он ей «Нет, правда, Джи, там работа для меня. Тихое и неуклонное вырезание негодяев. Зачем тогда дружинников берешь? Помощники все равно, получается, нужны». Сама не догадываешься, зачем. Покараулят тропы, чтобы как можно меньше разбойников ушло от возмездия. И да, конечно, несколько из парней будут меня прикрывать. Лучше меня. Тебе никто спину не защитит. Не сомневаюсь. Поэтому на пиратский корабль пойдем вместе. Это решение пришло в голову землянина только что. Действительно, на галере, где, в отличие от банды, почти наверняка имеется маг или даже маги, впрочем, вряд ли больше двух, Олл Рей точно лишней не будет. — Ты собрался захватить судно работорговцев? Джикс отстранилась и как-то весело посмотрела на супруга. — Серьезно? — Ага, то есть нет. Не сам корабль, а деньги за незаконную торговлю. Нам ведь дополнительные монеты в казне пригодятся. «Разберемся с теми, кто на палубе галеры, тех, кто внизу, грибцов и надсмотрщиков. Запрем, пусть живут. Найдем наши деньги и прощай море. Никто не увидит. За рабами весельчак. Так вроде бы зовут капитана или судовладельца. Уверен, подойдет ночью». Олара их мыкнула и сделала аккуратный глоток. Муж постепенно приучил ее меньше пить разбавленного вина, а больше чай или морс да ночью вряд ли заметят согласилась она хотя плавают в этих водах часто многие судовладельцы на зиму сообщения между континентами прекратили и увеличили каботаж вдоль берегов даже цены на перевозки снизились правда не настолько чтобы наших кандальников ввести в нагобин на продажу я сначала хотела потом посчитала и поняла что выгоднее здесь продать конворусу сказала чтобы цену в сотню оборов держал Скидывал только за совсем полудохлых. Ты через сколько часов собираешься выдвигаться? Думаю, сразу после обеда. А для этого в столовую хочу пригласить капитана и лейтенанта Орниса. Поедим мы заодно обсудим, как нам лучше выполнить задачу». Имевшуюся у него карту владения ол -Рей перед трапезой уточнил в части, касающейся территории, где расположилась шайка лиса. Когда попаданец был с лейтенантом на вершине холма, то смог сориентироваться и понять, откуда и куда двигались людоловы. А находясь у них в лагере, высмотрел тропу и ответвление от нее, по которым могли бы отправиться беглецы. «Орнис!» — Андрей даял рагу из баранины и отставил от себя блюдо, которое тут же было заменено служанкой на десерт. Тебе предстоит сделать самый дальний крюк, ты перекроешь путь, по которому лис пришел. Еще один отряд поставит заслон на тропу, ведущую в сторону побережья, и третий отрежет движение на юг. Если кто-то из этих сволочей догадается ломануться через чащобник, что ж, пусть драпают. Гоняться по лесам за ними не будем. — Тридцати человек вам будет мало, — сказал капитан. «Ну или давайте я, Тор, с вами пойду!» «Нет, ты нужен здесь. И дружинников в замке требуется столько, чтобы обеспечить ночные смены караулов». С собой Ул-Рей забирал половину наличествующих у него бойцов. Предпочтение отдал новичкам, пусть десятники посмотрят на них. Да, вряд ли им придется проявить в деле свои воинские таланты. Да это было и не нужно. Фрайсрантин на службу взял тех, кто достаточно хорошо владел оружием. Немченко интересовала в первую очередь, как они будут работать в команде, слушаться приказов и коммуницировать с товарищами. — Дело вам предстоит важное, так что не расслабляться, парни! — проинструктировал благородный ант выстроившихся в три ряда верховых дружинников. «Что вам надлежит делать, десятники доведут на маршруте! Номус и Гремши ко мне!» — вызвал он старых боевых товарищей. «Остальные на выезд! Марш!» Первым ускоренной рысью отправился лейтенант Орнис Дик, уводя за собой девять вояк. Другим можно не спешить. Наведаться в гости к Лису и его банде землянин собирался через три часа после полуночи. Перекрыть пути рейские отряды успевают с большим запасом. Конечно, можно было бы дождаться предрассветной, так называемой собачьей вахты, но попаданец посчитал это чрезмерной перестраховкой. В конце концов, его нынешние враги — обычные урки, а не королевская рать. Через четыре часа пути владетель и два десятка дружинников первый давно ускакал вперед. Достигли того холма, с которого Андрей рассматривал округу. Здесь он расстался со своими отрядами. Дополнительных напутственных слов не произнес, все и так было ясно. С Номусом и Гремшиком направился к деревне. На окраине лесной встретил четверых крестьянских парней, возвращавшихся из леса с зайчими тушками. В родном мире Немченко завезенные когда-то в Австралию кролики расплодились так сильно, что стали представлять настоящее бедствие, уничтожая урожай зерна на корню. На том континенте пришлось даже устанавливать доплаты за их убийство. Гертальские ушастые, хоть и имели естественных врагов в виде волков и лисиц, тем не менее размножались тоже с немалой скоростью, что являлось для местных хлеборобов серьезной проблемой. Охота здесь, как и на земле в эпоху Средневековья, Была забава исключительно дворянской, простолюдинам запрещенной. Однако имелось исключение, убивать зайцев разрешалось. Отсюда и шкурки для пошива ужасного вида зимних крестьянских одежд, и хоть какое-то разнообразие к скудному рациону селян. Правда, ловить зайцев можно было только с помощью селков а у одного из парней Андрей заметил лук, который тот очень быстро спрятал, едва увидев всадников. Повезло охотнику, что с владетелем не ехала Ола. Джиса руководствовалась местным аналогом земного принципа «Закон суров, но это закон». И висеть бы парню на ближайшем же дереве кормить собою собой ворон. А вот благородный Ант сделал вид, что ничего не заметил. «Эй, мужичье!» позвал Олрей молодых крестьян. «Проводить-ка меня к старости!» Домик главы поселения не сильно выделялся из остальных. Он был тесный с учетом большой семьи старосты и душный, но дожидаться нужного времени на улице не хотелось. Поэтому владетель с двумя своими спутниками оккупировал сени, прогнав жильцов в две другие комнаты. Пора! С облегчением сказал Андрей, когда настал момент отправляться к Людоловым. Втроем вышли во двор, оставив старосту с семьей досыпать. Убедились, что коня овса не пожадничали и проверили снаряжение. Олрей приказал подчиненным попрыгать. Те поняли, с какой целью. Не греми им улыбнулся гремшик. Да, Немченко не стал разделять веселье парня. Задачу уяснили? Но мускивнул. И повторил основное. «В бой не вступаем, пока не поднимется шум. Прикрываем вас, вперед не лезем, стараемся действовать арбалетами». «Все правильно!» — Андрей взял пожилого вояку за локоть и приказал Гремшику. «Возьмись за меня». В шатре лиса на жаровне красным огнем пылали угли. Девицы, с которыми атаман днем проводил время, отсутствовали. Зато горбатый помощник составлял главарю компанию, лежа у входа на толстой войлочные подстилке, наброшенной на ворох лапника. Оба спали, атаман еще и по-богатырски храпел, раскинув руки и уставив бороду вверх. Удобная поза, чтобы побыстрее отправиться по реке Забвения. ол -Рей вышел со своими спутниками из сумрака, извлек кинжал, встал рядом с лисом на колено, Зажал ему свободной рукой рот и одновременно острым клинком рассек гортань почти до позвоночника. Главарь захрипел и забился в предсмертных судорогах. Его возня не продлилась и трех секунд, после чего он обмяк. Все прошло настолько легко, что Андрей расслабился. А зря. Еще в первой жизни ему доводилось встречать людей пятой точкой или чем-то другим, чувствовавших опасность. Магия это, а может, предвидение точно не скажешь, но реально такие индивидуумы попадались. Вот и здесь случилось так, что едва благородный Ант поднес руку к лицу лежавшего на боку горбуна и приготовил к использованию оружия, как помощник главаря открыл глаза, сильно впился зубами в средний палец, накрывший его рот ладони, схватил за запястье, державший кинжал руки Ола и сильно вывернул. Горбун оказался невероятно физически мощным, и не будь Андрей магом, наверняка держал бы победу в борьбе, даже будучи застигнутым врасплох. Пришлось реагировать быстро, используя заклинание «Дыхание сумрака». Только когда калека превратился в мумию, тогда землянин позволил себе издать слабый стон сквозь зубы. «Господин!» — прошептал сзади Гремшик. Андрей показал ему кулак, чтобы вел себя тихо, и потратил гид энергии лечебного амулета, чтобы исцелить рану на пальце и избавиться от острой боли. Впрочем, использовать лечилку пришлось бы по-любому. Ни разу, по всей видимости, нечищенные зубы горбуна могли наградить таким букетом болезнетворных бактерий, что многие яды были бы безопаснее. «Стойте пока здесь», — чуть слышно приказал помощникам. Свои арбалеты они взвели и зарядили заранее. Вновь уйдя в невидимость, ол -Рэй покинул шатер. Следующей его целью являлись два ближайших шалаша, в которых располагались наиболее качественно вооруженные бандиты и, скорее всего, самые опытные. В лагере горели костры, большинство в загоне, где возле них грелись пленники. Пробивавшийся из лесных жилищ свет подсказывал, что и у них устроили подобие очагов. Увидев, что двое часовых находятся со стороны противоположной от входа в шатер, направился к ним. Оба бодрствовали, сидя возле огня и укутавшись в овчины. Кинжал сменил на свой добрый меч, подошел и встал между бандитами. Выход из сумрака, удар, отлетающая в сторону срубленная с плеч голова, еще взмах и свист клинка, рассеченная сонная артерия, хрип и два неслышных падения мертвых тел. Две секунды прошло, три — не суть важно. Вернулся к жилищу атамана, позвал помощников. Теперь красные лучи жаровни, которые осветят их фигуры при выходе, никому ничего не покажут. Некому больше смотреть. Пока. В первом шалаше при огне очага он насчитал аж девять человек. Трое из них являлись женщинами неопределенного возраста. Свальному греху они тут, что ли, предавались? Продумав свои действия, опять сменил меч на кинжал. Когда вышел из слоя сумрака, едва не задохнулся от смрада запахов костра, пота, мочи, дорогого твердого швейцарского сыра и много еще чего. Поморщившись от осознания огромного объема кровавой работы, которую ему предстояло сделать в лагере, приступил к ее выполнению. Убивать женщин он вообще не собирался, но, в очередной раз склонившись, признал в одной из них виденную им днем лучницу. Ее он отправил на тот свет вслед за сообщниками. Сколько у него ушло времени на ликвидацию всех спавших в шалаше бандитов, он мог понять только приблизительно. А дальше у попаданца и вовсе все события слились в сплошной калейдоскоп из которого он вынырнул только когда услышал тонкий отчаянный крик «Зарезали!», донесшийся из первого или второго посещенного им шалаша. К этому моменту землянин успел расправиться уже с большинством разбойников, перемещаясь в сумрачном слое между лесными жилищами и выходя в реальность для выполнения кровавой работы. Вопль застал его при подходе к очередному шалашу. — Дура, — сказал он в адрес Крикуни, тебе помогают, а ты мешаешь. Теперь кинжалу больше задач не осталось. Пришла пора меча и магии.